411. Сентябрь, 16. В явлении Учителя есть нечто, выходящее за грани одной жизни. Далеко-далеко за пределы одной жизни надо протянуть эту связь в понимании вашем. Если дух, погруженный в сознание Владыки, не увидит конца, то где же начало? Вы в духе от луча своего космического Отца Рожденное осознайте свою связь. Она не от мира сего, хотя и утверждается в мире сем, на земле. Но если она от духа, то в духе её и утверждайте, поверх очевидности плотной и ей вопреки. Нет для неё расстояний и нету преград. Так близость владыки и реальность её укрепляется мыслью об этом. Путь огненной йоги есть утверждение несомненного, и вы утверждаете мощь света владыки, Перед лицом очевидности плотной, когда тьма, вооруженная злобой, яро кричит «нет». Много мужества, много настойчивости, много решимости надо иметь, чтобы удержать мою близость. Истинно говорю тебе, трижды отречешься от меня, прежде чем пропоет петух, та же формула жизни, испытующий дух, еще не утвердившийся на владыке. Именно перед лицом противоборствующей тьмы, перед непрестанным натиском антагонистичных энергий утверждается в сердце владыка. И горе тому, кто захочет опереться на что-то или кого-то кроме него, если только это не есть звено ближайшее и иерархически связующее дух цепью света. Но без посредников лучше, если созрел дух для близости к свету. Устремление к свету мысли – И свет родит, и новые дали для них открывает, как полет орла к солнцу. Сидя за печкою в темном углу, света зари не увидеть. Бодрствуйте духом дозорно, и зло не коснется его. Яро дерзайте против тьмы, ибо напряжена вас окружить. Так из луча владыки и темных противодействий ткутся условия, нужные для восхождения, и закаляется дух, и терновый венец — Есть награда для тех, кто духом стал мощен. Устоять, вопреки очевидности, будет уже духогеройством. Несломимая вера владыки доведет до конца. Многие начинали красиво, но коротко было начало, и потому исчерпав себя, погасли. Свет неугасимый неукротимого устремления сумейте пронести до сужденного дня. Духом угасшие вы не нужны. Проведу вас чертою луча, вас, утвердивших учителя в сердце. Не слушайте нашептывания тьмы, в них много соблазна. Но цель неизменно одна — отделить от владыки. Трудное время. Разнуздана тьма, и пространственный хаос ей помогает и облегчает ее проявление. Все мужество надо собрать, чтобы противиться стойко. Ощущение одиночества правильно, ниоткуда ждать поддержки. Единым началом Духа ведется борьба. Одинок победителя путь, и единой наградой его, победителя, будет огненный знак, меч Духа, зажженный над победным челом. 412. Сентябрь 17. Гуру. Завет о красоте – завет жизни. Смысл космического творчества – из хаоса вызволять красоту. Цель всякого творчества – служить красоте. Человек, поклявшийся красоте, уже на пути. Она может войти во все сферы жизни и наполнить ее. Сознание, предавшееся служению красоте, будет явно преуспевающим. Храм красоты, воздвигнутый в сердце, будет преобразителем жизни. Ушла красота – жизни людей и наполнилась тьмою их жизнь если бы сохранить постоянное памятование о том чтобы ее удержать каждым движением нашим насколько изменилась бы жизнь древние греки жили красиво жизнь на дальних мирах насыщена красотою борьба между красотою и безобразием есть борьба между светом и тьмою там где нет красоты не ищите света без тени и когда воцарится она на земле Тень уйдет, и теневая сторона жизни, ее омрачающая и ныне делающая столь трудной, исчезнет с земли. Безобразие есть отсутствие гармонии, согласованности, соответствия, и влечет оно за собою безобразие внешних форм выражения жизни. Безобразие въелось в сознание человека, порождая хаос и тьму. Утверждая во всем и везде красоту, придете к победе над тьмою. 413 сентябрь 18 Сын мой, расчет на длину пряжи несостоятелен. Не сидеть, не ждать, но действовать надо в каждый данный момент и в полном созвучии с тем, ради чего, дана жизнь, ибо данное условие и есть наиболее благоприятствующие достижению цели. На трудностях и неприятностях идет закалка духа. Что хорошо известно, почему же так хочется уклониться от пути, намеченного кармой, и изменить жизнь, не используя полностью всего, что она дает? Не малодушие ли причины? Ведь так можно и мимо жизни пройти, не использовав и ее возможности, и опыта не накопив. И тогда придется возвращаться снова и снова к тому же. Именно к тому, от отчего так страстно хочется освободиться. И чем сильнее это желание отбросить урок без его прохождения и изучения, тем сильнее въедается он в карму. Освободиться можно, лишь приняв его безотказно сознанием и смирившись с велением судьбы. То, что неизбежно кармически отброшено быть, не может. Отброшенная карма опрокинется на восставшего на нее». Смирение поймем не как унижение духа, но как правильное понимание и разрешение поставленных жизнью вопросов и принятие доли своей без сопротивления. С кармою можно бороться, но не отвергая ее, а преодолевая. В преодолении заключается победа над кармой, и заключается она в победе над собою. Бесстрастно принять ее тягость и духом притом не склониться, будет победой над нею. Думает, что эта победа заключается во внешнем преодолении ее сложностей, в то время как требуется победа над собою, Ибо победный путь есть явление правильной реакции духа на воздействие внешних энергий. Тьму внешнюю переродить в свет не под силу даже великим духом, но преодолеть ее, в себе свет утвердивший, будет победным путем. Потому важно не то, что обрушивается на человека извне, и что стремится воздействовать на него, а как реагирует человек на все это. Правильной реакцией будет равновесие духа, когда оно не нарушается ничем внешним, когда нет такой силы, которая могла бы его сломить. Проблемы жизни решаются правильно, и путь явно победен, но часто это не понимается. И стремится тогда человек бороться не с собою и не себя преодолевать, но нечто вовне, уподобляя процесс борьбе с витринными мельницами. Но себя побеждающий и в себе самом нашедший решение всего, постиг тайну жизни. Потому не смущайтесь ничем, происходящим вокруг, в окружении внешнем, но помните, что тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. Не победить мира, не победив себя. И когда владыка говорит «Я победил мир», знай, что о победе над собою, говорит учитель света. Вовне может происходить что угодно и совершенно помимо вашего контроля, но то, что внутри – царство твое, и ты в нем, владыка. Храните равновесие духа, стремитесь к нему. Эта сила мощная, дающая власть даже над кармой, даже над сочетаниями звездных влияний. 414. Сентябрь 19. Во главе будет стоять сам позвавший, и потому поражение будет немыслимо. Сейчас туман непонимания, а тогда лицом к лицу. Сейчас есть все и нет ничего, тогда же все будет воочию и явно. Сейчас жить настоящим нельзя, его нет, можно лишь будущим. Тогда же желанное будущее станет настоящим. Сейчас тьма тогда свет тяжкую полосу надо пережить не теряя связи с владыкой но наоборот усиливая ее до предела протолкнетесь лишь полную мерою многие путники путь утеряли но тяжкой во тьме да да только владыка только владыкой и только с владыкой так можно дойти Яую очевидности явлений сомнения вызывающих Придется отложить, не уделяя им ни времени, ни внимания, иначе одолеют неопровержимой яростью очевидности и ложной, но неопровергаемой, логикой убедительности. Метод борьбы с нею один – отбросить, не останавливая сознание на очевидности мая о чем бы ни кричала очевидность, неотрицаема иерархия света, владыка. И будущее, даже перед лицом тьмы или бездны, и дух к свету, идущий вопреки тьме, непоколебимы основы. Если в них усумнится, тогда действительно конец. Удержать сознание на владыке сейчас очень трудно, ибо препятствует тьма, но это означает удержание света в сознании, ибо облик владыки есть, грануляция света. Надо вооружиться владыкой. Вооруженный владыкою – неуязвим тьмою. Тьма, тьма, свет, свет. Светом тьму побеждаем. Лик Владыки в третьем глазу есть соединение сознания со светом и приятие в нем луча. Когда слишком темно, все отбросьте, лишь облик великий пусть занимает экран сознания и молитвы слова. Ярость тьмы перед концом доходит до неистовства, бешенства, бешенства зла. Так запомните прочно. Облик владыки, как бронёю защитную, закроет от тьмы. В эти трудные дни устоите лишь мною, и мной устояв к свету, пойдёте победно. Руку даю в эти дни, за неё ухватитесь. Всё потонуло во мраке, и не видно пути. Под рукою дойдёте. Мир вам. 415 сентябрь, 20. сын мой Может ли быть счастливым человек, в сознании которого отражается неблагополучие внешнего мира? Личный мир каждого звучит на эту ноту, и счастье потеряно в мире. Оно снова вернется, когда попранный дух в человеке воспрянет для жизни духовной. 416 сентябрь, 21. Друзья, если согласитесь на главном, Второстепенное сгладится само по себе. Также, если наиглавнейшее понято в жизни, детали вынуждены будут ему созвучать уже в силу вещей. Потому делаем упор на основы, от них отклониться нельзя, за них надо крепко держаться, ибо если основание поколеблется, разрушится и весь дом. Дом Духа воздвигается на непоколебимом основании жизни. это основа – иерархия света. Иерархия огненных творящих сознаний, космический магнит, венец космического разума, братство духов планетных. Ею зиждется космос, и все, что в нем, каждый творящий фокус космического сознания – мощная сила. Космос управляется иерархически, по лестнице жизни восхождение духа идет, ступенями иерархии, и высшее правит над низшим. В случае человеческой эволюции основой восхождения является свобода воли, и путь жизни строится ею, и ограничения на этом пути, возникающие перед человеком, созданы им, свободную волю его. Свобода духа и цепи на нем внутри человека, ибо карма его есть нечто, порожденное свободой воли, данной ему от начала его сознательной жизни. Эта свобода заключается в свободе выбора в каждый данный момент, в каждом данном явлении избрать решение, ведущее вверх или вниз. В каждый данный момент служит человек либо тьме, либо свету, и излучениями своими показывает он сущность творимого им, показывает явно, четко и определенно. Характер данного излучения есть момент суда определяющего, со светом сотрудничает дух, или с тьмою. Ни слова, ни уверения, ни самообман, ни ложь, ни обман своих ближних его отсюда не спасет и следствий кармических. Не обманывайтесь, закон повергаем не бывает, ибо что посеешь, то и пожнешь. И сеете лишь нет сам человек, и процесс посева и жатвы происходит в его собственном микрокосме и сознании. И некуда убежать от себя, ибо в себе самом, в ауре своей, в излучениях, отложенных в чаше кристаллов, несет человек свою карму. Кузнец своего счастья или несчастья не знает порой, что карму свою создает он своими руками и с ней не разлучен.